Дочь Лады Когда-то по бескрайним просторам арийской степи шли кибитки, в которые были запряжены валы. Впереди них скакали табуны коней и шагали огромные стада коров и баранов. Вся степь казалась, как и небо, голубой, а на горизонте виднелись холмы, и где-то в тумане маячили далекие высокие горы. И по такой степи один сильный красивый юноша по имени Юджа, скакал на своём коне. Он служил в войске и охранял стада своего рода от злобных демонов ночи, степных барсов, волков. Отца у него не было. Он жил с матерью, которая шила для него одежду, готовила еду и проводила время в небольшой войлочной веже, которая кочевала по степи вместе с другими такими же кибитками. И когда он приезжал к ней, то непременно привозил ей какую-нибудь добычу, Зайца, косулю или оленя. Мать всегда с улыбкой радостно его встречала и поздравляла с удачной охотой. И Юджи от этого было на душе легко и весело. Он чувствовал себя счастливым. Но однажды ему приснился сон, что где-то далеко, на неведомом ему холме, у безымянного озера необыкновенной красоты девушка пытается спастись от окруживших её волков. Она жгла траву, кидала в зверей головёшками, и молила богов о спасении. Но стая серых ее окружила, и девушка от страха закричала. От этого крика Юджи даже проснулся и понял, что этот сон вещий. Прошло несколько дней, и его кочеве подошло к озеру. Юноша припомнил, что этот водоем и эти холмы около него он видел в своем сне. И тут ему стало тревожно. На одном из них Юджи увидел дымок, стояла холодная осень, Дул колючий ветер и горел костер. Кто бы это мог быть? И юноша, полностью вспомнив свой сон, погнал коня на вершину холма. И когда он взлетел на него, то увидел, что на нем та самая девушка из его сна, окружена волками, и рядом с ней горит зажженная трава. Когда Юджи пустил из своего лука несколько стрел в волков, звери со страху разбежались. Некоторые остались лежать мертвыми. Подскакав к улыбающейся девушке, он понял её на коня и отвёз к матери. Мать очень обрадовалась, увидев такую красавицу в своей кибитки Девушка рассказала о том, что она отбилась от своего рода и заблудилась в степи. Только благодаря подоспевшему Юджи ей удалось спастись от неминуемой гибели. Красавица назвалась Светозарой. И тогда было решено оставить её в роду, в котором кочевал юноша со своей матерью. Девушка поселилась в Веже, которая принадлежала Юджи. Так у его матери появилась еще и дочь. Через несколько дней все молодые парни рода стали восхищаться красотой Светозары. Многие из них стали оказывать знаки внимания. По древнеарийскому закону, если мужчина хотел обзавестить женой, он вешал свой лук со стрелами на ее кибитку. Если девушка к вечеру заносила оружие в свой дом, то это был знак, что она принимает этого мужчину как мужа. Юджа стал замечать, что на кибитку стали вешать луки. То один лук висит за стрелами до вечера, то второй, то третий. А утром хозяин забирал его и уезжал, поклонившись девушке. Он видел, каких только луков не было повешено на вежу. Но ни один не был выбран красавицей. Светозара очень нравилась Юджа, но он боялся, что она отвергнет его, как и всех других. Наконец он решил рискнуть и повесил свой лук на кибитку. Весь день не был в своей веже юноша. Только к вечеру он отважился посмотреть издалека на свой дом. Висит его лук на старом месте или нет? И поразился. Там, куда он его повесил, оружия не было. Значит, красавица занесла его в кибитку. И когда Юджи зашёл в свою вежу, то увидел, что лук лежит на том месте, где он раньше спал. Но девушка, занеся лук в дом, не радовалась, а плакала, согнувшись возле его матери. Старенькая мать умирала, и расстроенный сын печально склонился над ней. Тогда мать взяла руки Свитозары и Юджи, соединила их и сказала. «Поклянитесь, дети, что вы будете вместе и помнить меня». «Она сделала выбор», – показала мать на девушку. «Поэтому береги ее, и ничего лучшего для тебя не надо». Когда мать умерла, ее сожгли поблизости от озера на высоком холме, в том месте, где сын нашел девушку. А прах развеяли по степи. Таков был обычай. Прошел год. Юджи со Святозарой жили дружно и были счастливы. Зима прошла, наступила весна. Юджи стал мечтать о рождении сына или дочери. И он решил рассказать о своей мечте жене. Святозара обняла его и сказала, что обязательно родит ему красивого и хорошего сына. Многие люди завидовали Юджи, считали его счастливчиком, потому что его жена знала всю женскую работу лучше любой другой женщины. Она умела прекрасно шить, ткать, готовить и лечить разные болезни. Когда вечером уставший он подъезжал к коне к своей кибитке, то его ждал накрытый яствами стол, а рядом с ним в праздничной одежде стояла Светозара, очень красивая, стройная и такая же юная, как и при их первой встрече. И вот однажды, после жаркого летнего дня, Юджи очутился рядом с одним из степных озёр, вокруг которого рос густой камыш. Юноша отпустил коня пастись и прилёг сдремнуть. Он проснулся от чьих-то голосов, а когда поднял голову, то увидел русалок. Они вышли из озера, кружились, танцевали и рассказывали друг другу, что далеко-далеко, где-то в какой-то земле кочует рот ариев, в одной из кибиток которого живет одна из самых прекрасных женщин на Земле. Сама дочь Великой Лады, такая хорошая, настолько добродетельная, что для мужчины может сделать все. Эта красавица создаст для него самый прекрасный мир любви и счастья. Она может родить для него любых детей, каких он только захочет. И тот мужчина, который с ней будет, станет самым счастливым на Земле. Услышав все, что сказали русалки, Юджа задумался – Поймав своего коня и вскочив на него, он ускакал искать ту девушку, о которой только что услышал. Юноша устремился, сам не ведая куда. Все его мысли были направлены на поиски необыкновенной девушки. И вот стали идти месяцы, за ними и годы. А он всё нёсся по степи и нёсся, от рода к роду, от племени к племени. И никак не мог найти ту, о которой мечтал. Множество раз юджа попадал в плен к врагам, но какая-то сила его спасала. В него летели стрелы и не попадали. Не раз в схватках его рубили мечи, топоры, но они не причиняли ему вреда. Под ним умирали кони, но находились люди, которые давали ему новых лошадей, лучше прежних. Так шло десятилетие за десятилетием. Минуло много лет. И тут только Юджа понял, что никогда не найдет то, о услышал. Когда он наклонился напиться из озера, то увидел себя седым стариком. У него были белые волосы, измождённое лицо. И Юджи понял, что провёл жизнь в напрасных поисках. И тогда скиталец вспомнил, что где-то там, у озера и холмов, он оставил ту, которая его так любила, и которую он так бессовестно и подло бросил. Вскочил Юджи на своего коня и решил вернуться на кочевье своего рода. Днём и ночью он скакал в ту сторону, пока наконец не увидел край, принадлежавший его отцам и дедам. Он подскакал к тому самому месту, где оставил много лет назад свою кибитку. И, о чудо, брошенная им вежа находилась там же. Люди ушли. Никто в этих местах уже не жил. Только его кибивка стояла сиротливо и одиноко. Почему-то девушка отказалась ехать. Рот ушел, но она осталась на этом месте его ждать. От этой мысли у Юджи на глазах навернулись слезы. «Что же стало с моей женой?» – подумал он. «Неужели я найду её кости внутри этой вежи?» Но, войдя в кибитку, Юджи ничего не обнаружил, а вежа вся развалилась. Она стояла гнилая, без крыши и колёс, утопая в траве. И только выйдя из своего бывшего жилища, он упал перед ним на колени и заплакал. Мысленно Юджи просил прощения у той, которая осталась его ждать, и очевидно погибла. Расстроенный и уставший от дороги в тени этой кибитки, он погрузился в тяжелый сон. Наступила ночь, взошла луна. Луна светила в бескрайнюю степь, гладь озер, отдельно стоящие рощи, и вдруг он проснулся от голосов. Когда Юджи поднял голову, то удивился. Вежа стояла как новая и опять на колесах, с крышей и ремнями для быков. Все было так, как он оставил кибитку когда-то. А к веже при свете луны приближались русалки из озера и говорили. «Какая же ты, Святозара, но сколько же можно ждать этого недостойного? Боги забрали тебя, боги приказали тебе не возвращаться. Но ты вымолила у сварога один день в году, и в этот день приходишь на землю и все продолжаешь его ждать. Он не хороший человек, он предал тебя, бросил и уехал. Юджу надо забыть». А Святозара стояла в своей одежде, в той самой, в какой была, когда они расстались. Она слушала русалок и смотрела вдаль на освещенную луной бескрайнюю степь теми же глазами, какими всегда провожала Юджу, глазами, наполненными высокой светлой любовью. Когда ей русалки это говорили, она улыбалась, кивала головой, но продолжала всматриваться в степь, в ту сторону, в какую когда-то ускакал на своем коне ее любимый Юджа. И стало больно и стыдно за свой низкий бездуховный поступок. Тогда он незаметно бросился бежать, бежать по степи, лишь бы его не увидела Светозара. Он понял, что всю свою жизнь он искал собственную жену. Искал и не понимал, куда его несет. И только тут Юджи догадался, почему стрелы не попадали в него, почему мечи и топоры его не рубили, почему люди находили для него коней, и он снова оскакал куда-то. Он понял, что с ним была всегда любовь этой женщины. Она вела его по жизни многие десятилетия. И вдруг Светозара посмотрела на русалок и подняла свою руку. Она не заметила, что Юджи убежал и упал снова в траву. Показывая в степь, Светозара восклицала. «Слушайте, слушайте, я дождалась. Вон, впереди, там, куда он ускакал, ржет его конь. Я слышу его ржание». И когда она бросилась навстречу коню, то натолкнулась на Юджи. Девушка остановилась перед ним и упала на колени. Юджи тут же встал на колени перед ней. Она протянула ему руки, а он не мог посмотреть ей в глаза. И в это время раздался среди ясного неба гром. И стала из горящей молнии сама богиня Лада. Она посмотрела на стоящих друг перед другом людей и покачала головой. «Дочь моя!» Обратилась Лада к Светозаре. «Что же ты делаешь? Разве можно любить такого? Он стоит перед тобой на коленях. Он просит прощения. Но он не достоин твоей любви. Брось его. Оставь Юджу, уйдем от него навсегда. От людей. Я не хочу, чтобы ты продолжала любить смертного». И тогда Юджа поднялся во весь свой рост. Старый, шатающийся и заплаканный. Поднялась Светозара. Юджи поклонился богине Ладе и сказал, «О, Лада, ты права, я недостоин любви твоей дочери. Я всю жизнь искал ее и не знал, что она всегда была со мною рядом». И тогда богиня посмотрела на свою дочь и спросила ее, «Чего же ты ждешь, дочь? Ты же видишь, он признал свою вину». Но Святозара, подойдя к Юджи, посмотрела ему в лицо поцеловала седые волосы и глаза. Затем, повернувшись к матери, ответила. «Мама, а ведь я его так же люблю, как тогда, когда мы с ним расстались. Никуда я от него не пойду». Тогда Лада, засмеявшись, сказала. «Ну что же, дочь моя, скажи мне, что ты хочешь. Я выполню любую твою просьбу. Можешь оставаться с ним недостойным». И тогда поклонилась дочь Лады в ноги своей матери. «Прошу тебя, дай мне старость. Такую же старость, как у него. Я с ним останусь до конца его дней, и мы умрем с ним вместе и будем этим счастливы. Потому что я знаю, что он все это время любил ту, которая была с ним рядом. И в конце концов он нашел себя и полюбил меня так же, как я его всегда любила». И тогда подошла богиня Лада посмотрела на Йоджу и на свою дочь, обняла их обоих и сказала. «Будь по-твоему, дочь моя, я выполняю твою просьбу только по-другому. Вместо твоей старости я подарю ему молодость, ту, которая была с ним когда-то. Но тогда, по приказу сварога, вы навсегда останетесь в этой степи и вечно будете кочевать по ней до скончания времен» в знак великой любви людей к природе и друг другу. И никогда ты, дочь моя, не будешь на небе с богами, но тебе и Юджи будут принадлежать все бескрайние арийские кочевья. И вот, сейчас по прошествии тысяч лет, все еще где-то кочуют по бесконечной степи, не то в Азии, не то в Сибири, это невидимая людям кибитка. Рядом с ней идут стада, а на коне горцуют Юджи, А в этой веже вместе с любимым кочует Светозара, дочь самой богини Лады. Так они обрели свою божественную вечность.